Глава 17. Часть 1. Амбар. Лорд Виняль сидел в конюшне, надеясь на то, что Кавелл выйдет наконец и у него будет возможность добраться до Лемеса и пронюхать все. Но Кавел смотрел на него, не отводя глаз. Когда он рассказал ему о случившемся, Лорд начал отвязывать своего жеребца от конвизи. Кавелл поймал его за руку а потом и вовсе схватил и прижал к себе. Двое помощников кавала вывели лошадь лорда из конюшни и привязали на заднем дворе. Лорд, вы всегда отличались здравомыслием. Даже госпожа Клара, когда ее поймали, одним только взглядом дала мне понять, что не стоит устраивать драки. С тремя я бы справился, а вот с четырьмя... Да и лошадей не было поблизости. Спрятаться среди рядов... Сари встала, как вкопанная. Я с трудом нашел ее среди прилавков. Она сидела, зажав рот, чтобы не закричать. А то сумасшедшая что-то кричала, когда они шли, но я не мог разобрать. Она кричала, что она убила кого-то. Спокойно, монотонно и ровно говорил Кавел, словно сам с собой. Почему ты оставил ее там одну? Не поднимая головы, спросил лорд. Потому что мне нужно было забрать оружие, господин. Я не мог рисковать госпожой Кларой. Ее не должны видеть эти люди. «Кто пойдет в замок?» — спросил лорд и посмотрел на Кавала. «Я сам утром поеду. Для отвода глаз возьму Сари. «Я могу поехать в ночь, найти там людей, которые знают стражников». «Это исключено, лорд. За вашу голову объявлена слишком высокая цена». Кавелл встал, словно почувствовав, что господин может выбежать, и тогда он вряд ли справится с ним. «Я не буду ничего делать в горячке, Кавелл. Прошу, не переживай за меня». «У нас есть люди в замке, которые могут поговорить со стражниками. Только вот...» «Что?» «Если ее нашли те, от кого она бежала, вряд ли у нас что-то получится». Лорд снова опустил голову и зажал ее между ладонями. Ночью он не спал, вслушиваясь в тишину, прерываемую мычанием телят в загоне и блеянием овец. Мужчины в сарае спали. Кто-то кашлял, кто-то говорил во сне. Лорд думал о лорде Норстарме. Он мало знал о нем, но даже те малые слухи много говорили об этом чудовище. И в день, когда Талия рассказала о себе, он с трудом сдержался, чтобы не отправить к лорду лихих людей, коим мог достаточно заплатить за его голову. Сейчас он жалел, что не сделал этого. «Кавел», — тихо сказал он, но помощник, видимо, не спал, хоть и дышал ровно, тут же ответил шепотом. «Да, алло. Отправь человека за Барбаном», — перебил его лорд, поняв, что Кавл забылся. «Он сможет добраться до лорда судебного господина. Барбан плохой управляющий, но хороший адвокат. Он найдет того, кто возьмет деньги за информацию от Та... о Кларе». «Да», — ответил Кавл, встал и направился к выходу, но замешкался у выхода, видимо, боясь, что, вернувшись, не обнаружит лорда на месте. «Я жду тебя здесь». Барбан должен был остановиться на постоялом дворе и ждать там человека. Так что, если отправиться сейчас, завтра к вечеру его можно догнать. Кавелл вышел, а лорд продолжил смотреть в дверной проем, в верхнем углу которого виднелся рог луны. Ночь была светлой, теплой. Лорд знал тюрьму в Лемесе. И если сейчас он сядет верхом, фарад домчит его быстрее ветра. Что он сможет сделать? Сесть возле каменной стены, под которой держит талию. Нет, Кавал прав. Сейчас нужно узнать о ней все. Отправить Кавала для поиска стражников, а барбана к лорду судебному господину. Проснулся лорд от того, что его тряс Кавал. На улице светало. За спиной лорда стояла девочка. Она сказала, что будет говорить только с черноволосым конюхом, сощурившись, сказал Кавал. Люди вокруг начали просыпаться, оглядываться. «Кто ты?» — спросил лорд и недовольно потянулся. Заснул он, похоже, пару часов назад, всматриваясь в силуэт Кавала на фоне дверного проема амбара, где он просидел всю ночь, не доверяя хозяину. «Я Наин, дочь купца. Ты конюх?» — недоверчиво спросила она, и лорд вдруг подпрыгнул, схватил ее за плечо и увел в сторону конюшни. Он вспомнил о том, что никто из чужих не знает конюха с фермы на окраине Лемеса. «От кого ты?» — спросил он, осмотревшись. «Вчера поздно вечером меня нашел человек. Он просил денег за информацию о госпоже Кларе. Сказал, что она называет себя Миной, и утром купила меня много тканей и корсет», — испуганно сказала девочка и посмотрела по сторонам. «С кем ты приехала?» Оглядевшись, лорд не увидел ни повозки, ни лошади. Я сбежала из дома ночью. Отец бронил меня за то, что я отдала деньги этому человеку. Отец выслушал его, сказал, чтобы он катился к лукавым, но я поняла, о ком он говорил. Убежала из дома, догнала его и отдала ему деньги, которые хранились у матери. Девочка осторожно подняла глаза на лорда. «Вы же дадите мне денег, иначе мне лучше не возвращаться домой». «Я дам тебе, сколько скажешь, как ты добралась сюда». Лорд продолжал оглядываться, боясь, что это может быть неудачным стечением обстоятельств. Я сразу пошла на окраину города. Ночью прошла через лес и до рассвета ждала, когда кто-то появится в конюшне. Потом меня поймал этот огромный человек. Я думала, что это сам Лукавый пришел за мной. «Вот, ты знаешь её?» — колос кавала заставил Лорда отвлечься от девочки. «Да, это мы у нее покупали ткани вчера». Лорд увидел заспанную Сари, которую Кавл тут же потащил обратно от конюшни. «Я не помню ее, У прилавка тогда стоял мужик, словно оправдываясь, сказал Кавл, уходя. «Говори, Наин, я отдам тебе денег, сколько скажешь. Что сказал тот человек?» Девочка закрыла глаза и, словно читая написанное на обратной стороне своих век, произнесла. «По дороге из королевства Лемискар, если направляться в Лемис... Есть мельница. Она там одна. Хозяйку зовут Хасина. Она должна вспомнить Мину, женщину, что лечила ее. Она жива и должна знать, кто убил их помощника и столкнул ее с лестницы. Векс знает, где это». Девочка открыла глаза и посмотрела на лорда. «Это все? спросил он, не понимая, о чем она говорит, но, услышав имя брата Талии, Он понял, что это та информация, которую им так не доставала. Значит, лорд Норстарм здесь ни при чем. Да, это все. Стражник сказал, что это надо передать кузнецу на ферме, что стоит по дороге из Лемеса. Здесь много ферм по дороге. Хмыкнув, лорд рассматривал девочку, которая только что спасла женщину, без которой он не представлял больше своей жизни. Ферма с огромным новым амбаром, добавила она. «Такая здесь одна. Мы проезжали её много раз с отцом». «Кавл даст тебе денег, и они с Сари отвезут тебя домой». «Он поговорит с твоим отцом, Наин. Но ты не должна говорить отцу о том, что сказал тебе стражник. Ты очень смелая и должна знать, что здесь тебе помогут всегда». Лорд встал и, взяв ее за руку, повел на задний двор, где Кавл уже помогал Сари сесть в телегу. Часть вторая. Мать. Лорд сам отправился в лагерь, где под началом Фирса должен был учиться всем премудростям военного дела Векс, брат Талии. Только он понимал то, о чем сказала девочка. Барбан должен был встретиться ему, а если нет, то Кавел сам объяснит, что же произошло с Талией Кларой. Барбана лорд знал больше года сын обнищавшего лорда, имеющий множество связей в Лемискаре. Он много раз был управляющим в замках богатых лордов, его считали господином, зарабатывающим себе на жизнь. Он оставался лордом, и люди делали ставки на невест, среди которых он должен был выбрать. Хорош собой, молод, силён и умён. Так говорили о нем, но уже устали ждать, когда одна богатая баронесса все же заставит его остепениться. Люди ждали, когда он клюнет на деньги. У Барбана была совсем другая цель. Свою свободу он ценил не просто как возможность жить по воле сердца. Он ждал. Ждал возрождения Асмеи, как ждал его отец, не вступивший в коалицию с шакалами, предавшими своего короля и принца, совсем еще ребенка. Земли его отца были розданы самым преданным. Но люди знали о чести семьи Барбана и поэтому его впускали в дома лордов. А сейчас, когда страх перед повстанцами поутих, все забыли о его отце. Барбан не забыл о Смею, не изменил взглядов, как и его отец, решивший уйти из жизни, чтобы сыну было проще. Лорд знал, что Барбан сделает для него все возможное, как и он сам для друга. Вторые сутки он гнал Фарата. Не жалея, останавливаясь лишь для того, чтобы конь мог напиться, а сам в это время ложился на землю и ждал, когда разгоряченное тело чуть остынет и мокрая спина покроется мурашками. Ноги гудели, глаза начинали слипаться, но он вставал и продолжал загонять своего друга, вывевшего его не один раз из боёв и погони. Лагерь встретил его бурным «Слава лорду!» Люди уже спали, и въехал в лагерь он не на своей лошади. В начало поганого леса его люди забрали фарата, у которого изо рта шла пена. «Векс! Где этот мальчишка?» Запинаясь в темноте о поклаже, мешки и коряги, приготовленные на дрова, лорд перебегал от одной группы спящих к другой. «Я здесь, лорд!» Заспанный рыжебородый векс вышел из темноты. От дерева, где они спали, стали до их отъезда на ферму. «Мы выезжаем сейчас». «Ты должен знать ферму с мельницей, где восстанавливались». Схватив его за локоть, лорд потащил к лошади. «Стойте, что стряслось?» — не понял с Векс, шагая за лордом, но тут же встал, как вкопанный, и сам схватил лорда за плечо. «Где талия?» — прошипел он сквозь зубы. Векс вдруг почувствовал страх. Впервые он почувствовал себя слабым. Он боялся услышать, что с ней что-то случилось. За последние дни он смирился с тем, что ее нет рядом. Успокаивал себя тем, что делает важное дело, и скоро они встретятся. У них с лордом была одна цель — добраться до герцога Лодофа, настоящего наследника Асмеи. «В Лемесе. Нам нужно найти хозяйку мельницы и привести ее в Лемес». Осматривая лошадь, которую Фирс приготовил для Векса, ответил лорд. «Зачем?» — все еще не веря словам лорда, — спросил Векс. Я расскажу по дороге. Не знаю всего, но знаю, что без этой хасины мы не спасем твою сестру». Лорд понимал, что назвал Талию сестрой Векса специально, чтобы дать понять ему, что он имеет на нее теперь больше прав. Непризнанный брат — лишь слуга женщины, которую он, Лорд, любил всем сердцем. Но то, как Векс смотрел на Талию, всегда вызывало ненависть к нему. Векс запрыгнул на лошадь, и они выехали из лагеря Ничего не сказав людям, Фирс слышал, о чем хозяин говорил с мальчишкой, и ему оставалось лишь гадать, что за срочное дело заставил лорда покинуть ферму, куда сейчас должны были пребывать люди. Коренастый мужчина и трое мальчишек чистили лошадей возле амбара, где Векс спешился. Вот здесь, сказал Векс лорду и пошел к воротам, но, вспомнив о собаках, которых загонял мельник в прошлый раз, остановился. Хозяин «Нам нужна хасина!» — выкрикнул лорд и уверенно прошел за ограду. Два огромных пса выскочили из амбара и со страшным лаем бросились на лорда. Он отступил, и в самый последний момент, когда одна из них приготовилась к прыжку, мужчина выкрикнул Харт! Собаки встали как вкопанные, но продолжали рычать. Векс почувствовал, как по спине потекли холодные ручейки. Собаки были размером с хорошего телёнка зачем вы здесь недовольно спросил мужчина и вытер лоб нам нужна хасина сказал векс но тут же задумался стоит ли говорить что именно он был в этом доме пока хозяина и его сыновей не было зачем прищурившись коренастый с тяжелой челюстью и пронзительным взглядом темноволосый хозяин собак замер поговорить лорд боялся сделать шаг вперед вы нашли мою дочь Лорд заметил, как плечи мужчины опустились. Это могло значить лишь одно. Он боялся, что она мертва, или же что-то случилось, и ей грозит беда. «Видимо, да», — поторопился ответить Лорд, поняв, что та, о ком сказал Кавал, и есть его дочь. Та девушка, что кричала об убийстве. «У вас убили помощника, а хасина стала инвалидом», — добавил Лорд. «Убери собак», — крикнул мужчина, — махнув ладонью в сторону самого младшего, мальчишки лет 12. Тот послушно окликнул собак и сам отвел их в амбар. Двери закрылись изнутри. «Что с спросил мужчина. «Она в лемесе, хозяин», — сказал лорд. Теперь он надеялся лишь на то, что Векс будет молчать и не встрянет в их беседу. Потому что, будет отвечать мужчина, он сможет понять, что случилось с Сталией. Векс рассказал об этой мельнице все, от момента, когда они пришли сюда, до их ухода. Фух, выдохнул хозяин фермы и поворотом головы велел идти за ним в дом. Я думал, ее забрали. В доме не осталось ничего. Когда мы вернулись, я нашел на полу мертвого Маркита и жену. Хасину? Спросил лорд. Да, ее зовут Хасина. Нам нужно поговорить с ней. «Ха-ха! Я и сам был бы рад это сделать!» Как-то нехорошо засмеявшись, ответил мужчина и открыл дверь. «Проходите. Сын напоит лошадей. Да и вам самим нужно выпить чего-то». Он снова осмотрел лорда и Векса. «Сначала поговорить. Потом мы попросим горячего», — со всей серьезностью ответил лорд. Хозяин показал на лестницу и начал подниматься. Уже здесь чувствовался запах нечистот, болезни и безысходности. Лестница была в масле. Я сам чуть не упал, когда мы с сыновьями поднимали жену сюда. Она не говорит. Смотрит на меня, как сумасшедшая, и мычит, — обреченно добавил он и опустил голову. В комнате на большой кровати лежала женщина. Она одними глазами, не поворачивая головы, смотрела на вошедших, будто знала, что сейчас должен кто-то войти. «Она всегда смотрит на дверь», — будто поняв, о чём думают гости, сказал мужчина. «Они пришли говорить с тобой, Хасина». Голос его вдруг стал теплым. Он присел с ней рядом и взял ладонь в свою. «Мам», — произнесла она, почти не двигая губами. «Вот, можете спрашивать все, что хотели», — сказал хозяин и опустил голову. «Хасина», — выдавил из себя Векс, — «Вы помните меня?» «Принесите горячего, если не трудно», сказал лорд, стараясь отвлечь хозяина от того, что только что сказал этот мальчишка. «Тому ничего не стоит крикнуть сыновьям, и собаки в тот же миг окажутся в комнате. Мы хорошо заплатим». «Расскажите о Кории», видимо, не придав значения словам Векса, попросил хозяин, и в тот же момент женщина замычала. Она мычала не просто словно до этого ее «эмм было словами, а сейчас это было криком. Когда речь заходит о дочери, она начинает кричать: Я с трудом успокаиваю ее, пояснил он и, повернувшись к жене, продолжил ее успокаивать. Они говорят, что она жива, она в лемесе, хасина, с ней всё хорошо, тебе нечего бояться. Но женщина кричала все сильнее и сильнее. Я должен рассказать вам все, сказал мужчине лорд. Хасина, прошу, выслушайте меня. Если вы понимаете, моргните один раз. Только теперь лорд понял все, что случилось. Слова Наин, рассказ Векса и крик женщины при упоминании имени дочери. Лишь бы ему спеть, лишь бы барбан смог оттянуть время казни. Часть третья. Суд. Талия насчитала больше десяти дней в этом холодном и сыром подвале. Потом она начала сомневаться, что дней было десять. Считала дни по ужинам, но ей начинало казаться, что она некоторые посчитала уже дважды. Просыпаясь с болью в горле, она долго кашляла, потом пересиливала себя, вставала и, потирая плечи, начинала ходить по камере кругами. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, старалась дышать носом, как учил ее векс. Сокамерница удивлялась тому, что Талия все еще жива. На ее месте уже были пятеро, и их уводили максимум через два дня. Эта беспокойная девушка, казалось, начинала бороться в тот самый момент, когда силы покидали ее. Смирение представлялось единственным возможным вариантом. Кто-то спорит из-за тебя. — тихо сказала Сосилити, когда очередную громко кричащую женщину увели на казнь. «Что?» далее как и всегда в эти моменты, долго успокаивала сердцебиение. Каждый раз ей казалось, что пришли именно за ней. «Ты очень давно здесь. От моего мужа ждут денег, поэтому я ещё жива. Тебя обвинили в убийстве, и свидетельница сама узнала тебя на улице. Значит, кто-то договорился с лордом-судебным господином, Тон ее голоса был удивленным. Талия поражалась тому, что она все еще жива. Кашель душил ее. Возможности отхаркнуть, накопившейся в легких слизь не было. Я ничего не знаю, Сесилити. Мне кажется, что прошло уже больше месяца. Но я понимаю, что столько я здесь не выжила бы. Талия не прекращала ходить. Грело это не сильно, но внутри будто зажигался слабый огонек, который толкал кровь по ее венам дышать становилось легче, кашель отступал. Пришли за ней днем. Она поняла это потому, что ужина не было. Засыпая и просыпаясь, Талия не понимала, сколько проспала и каждый раз боялась, что проспит ужин, хотя уверена была, лязга засова она услышит теперь даже в бессознательном состоянии. «Мина!» Голос у решетки был таким неожиданным, что Талия чуть не свалилась с лавки. Все же она пропустила момент, когда отворился засов. Спина стала мокрой и моментально замёрзла. Горло поднялась тошнота и закружилась голова. «Да», — ответила она беззвучно, и горло снова свели судороги кашля. «Прощайся с соседкой. Твой сот начинается». Тот же стражник, который выслушал ее просьбу передать от нее весточку. Он ни разу больше не заговорил с ней, — не подал вида, что разговор был, не ответил на ее вопрос, получилось ли передать что-то. Она смотрела на него умоляюще, а он старался не встречаться с ней взглядом. Оттолкнув ее от решетки, как только она вышла в коридор, он закрылся селить, и хотя та просто не смогла бы дойти до двери. Вот уже несколько дней она ходила под себя, а есть отказывалась. Голова закружилась, и в глазах заискрились огоньки — когда стражник открыл дверь. Двери вверху, там, где заканчивалась лестница, были открыты, и запах улицы метнулся вниз, как по трубе. Талия оперлась о стену. Она решила, что будет подниматься очень медленно, потому что, возможно, это ее последние часы жизни. Она вспомнила о матери, которая умерла в подземелье, медленно заполняемом водой, и подумала, что ей в этом повезло больше. Она увидит небо. Возможно, услышат птиц, голоса людей, смех. Шевелись. Стражник, что ждал ее наверху, спустился на пару ступеней навстречу и подтолкнул Талию на улицу. Солнце светило так ярко и так грело, что Тали показалось, что она уже попала в чертоги двоих. Так хорошо ей не было никогда. Ушел страх, негодование и обида на всех. И она обернулась. Стражник, которого она просила найти Наин, остался внизу. Ее долго вели по двору вдоль высокой каменной стены, потом мужчина чуть ослабил хватку и постучал в железную дверь в той же стене. Она не была похожа на тюремную. Высокий свод, кованная ручка. Сюда явно приходят не умирать. Убивать? Те люди, которые будут решать, жить ли ей? Они ежедневно приходят сюда и берутся за эту ручку. Или дверям открывают стражники. Пока они шли по коридору, она вспомнила скотный двор в замке отца. Дверь в курятник была хилой, но ручка, затертая до черна грязными руками, была массивной, грубо вырубленной из дерева. Кухарка приходила туда и выбирала курицу, которую следует зарубить. Век словил ее и нес за стену сарая. Остальные куры, если они хоть что-то понимали, должны были слышать ее крик, когда Векс прикладывал ее голову к колоде. Стражник вдруг резко остановился и повернул ее налево. Дверь открылась кем-то изнутри и талию ввели в зал. Открытые окна пропускали много света, но на длинном столе, за которым сидели всего трое, в подсвечниках горели свечи. Одним из мужчин Был лорд-судебный господин, с которым лишь единожды удалось поговорить с Талией. Перед ними на лавках сидели люди. Талия разглядывала лица, надеясь, что не увидит никого из замка отца, а тем более из дома лорда Норстарма. Лицо Барбана она узнала мгновенно. Сердце забилось, как птенец. Семечка надежды, порожденная его улыбкой, казалось, делает лишь хуже, потому что страх потерять надежду еще раз... Приносил почти физическую боль. Лицо Кори, сидящей почти рядом с барбаном, было злым, словно талия и правда была ее врагом. Талия посмотрела на нее еще раз, но та отвела глаза, и плечи ее стали подниматься чаще. Эта женщина называет себя миной работницей, переходящей между деревнями и городами Лескара и Лиминара, начал сухопарый мужчина, сидящий за столом в центре. «Вы подтверждаете это?» — добавил лорд, судебный господин. Италия мотнула головой в знак согласия. «Скажите словами!» — начиная злиться, добавил лорд, судебный господин. «Да, подтверждаю!» — голос получился чужим. Италий показал, что это сказал кто-то другой, а не она. Эта женщина, называющая себя Корией, дочерью Мельника и попавшая в Лемес, чтобы отыскать ту, которая убила их работника, а мать скинула с лестницы, — сказал мужчина, сидящий в центре. Тали назвала его про себя главным судьей. «Да, это я», — уверенно подтвердила Кория, встав и тут же присела. Лорд Барбан, представляющий женщину, называющую себя Миной и утверждающий, что в последнее время она трудилась на ферме, которой он управляет. Посмотрев на Барбана хоть с какими-то эмоциями, прочитал на бумаге, лежащей прямо перед ним главный судья. Да, это я лорд судья, уверенно ответил барбан, но он не встал а только чуть склонил голову. Женщина, называющая себя именем коре расскажите, как случилось то, в чем вы обвиняете мину. лорд судебный господин, похоже торопился быстрее все закончить и говорил быстро, часто смотрел в окно. Ти казалось, что он хотел до темна вернуться домой. Мы приютили ее в дождливый день. Дали еды и питья, оставили спать в тепле, а рано утром я увидела, что наш работник мертв. Она заколола его ножом. Торопливо начала коря, постоянно водя глазами по полу, словно читая написанное на плотно притоптанной земле, видимые только ей одной строки. Когда я закричала, матушка выбежала из комнаты, а это. Девушка подняла глаза на Талью и зажмурилась. это толкнул ее сзади. Они выбежали из комнаты вместе. Лениво спросил лорд-судья. Да, лорд-судья. Подняв глаза лишь на пару секунд, Кори опустил их снова. Лорд-судья, у меня есть другие свидетели. Они ждут вашего приглашения. Но для того, чтобы они смогли ответить в зале, должна быть полная тишина. А обвинителя, женщину, называющую себя именем Кори, прошу оставить под стражей в комнате для свидетелей. На этот раз барбан встал. У Талии закружилась голова. «Свидетели? Векстер, он единственный, кто был с ней. Неужели Хасина и правда упала? Неужели она мертва или, как говорит девушка, стала инвалидом?» «Прошу, стража, отведите обвинителя в комнату за нашими спинами. Я ей не позволено говорить со стражей, а о страже не позволено разговаривать с обвинителем», — быстро протараторил лорд-судья, и стражник, подойдя к Кории, не церемонись, поднял ее под локоть и, обойдя стол с судьями, открыл дверь за их спинами, потолкнул девушку внутрь, вошел сам, и дверь закрылась. «Мои свидетели готовы говорить», — сказал Барбан и вышел в центр зала. «Прошу слушающих освободить передние лавки, а стражников убрать лавки с прохода». Барбан смотрел под ноги, будто примерялся, войдет ли туда что-то. Стражники быстро разогнали людей с первого ряда, убрали лавки открылась дверь, в которую ранее ввели талию. Незнакомый мужчина держал на плече веревку с чем-то явно тяжелым. Потом талия увидела одеяло, и следом за ним она увидела векса, который нес второй край одеяла. В одеяле лежала Хасина. Ее огромные глаза были полны слезами. Талия тяжело задышала и оглянулась, но позади нее не было ни лавки, ни даже простенького табурета. Голова закружилась И в горле все пересохло.